с аквалангами на сжатом воздухе у багамских островов, совершили погружение двое канадцев – Ричард Бирх и Роджер Хуткинс. Они достигли глубины 143 метров. А как обстоят дела с рекордами на длительность пребывания под водой? Лет 10 назад американец Энн Фишер, не поднимаясь на поверхность, пробыл под водой 30 часов подряд. В 1963 году это достижение обновил француз Луи Лурм, Правда, он установил свой рекорд не в море, а на дне пруда. Он просидел там на один час дольше тихо. А вообще на Западе неистосимы на не всевозможные рекорды. Бесчетные множество необычных достижений связанные с правильным ломан. Его форсировали самыми оригинальными способами по воде, под водой, по воздуху, в плах, в вот бутылке, в подвижке, увеличенной в размерах огромной пивной бочке, с пределом подвесным мотором, на ладу хан-женею, плаваясь на автомобиле и баха на тракторе. В 1962 году была включена еще одна страничка в истории покорения Ломенца. На свой раз героем стал американец Ред Он первым пересек пролив в Африке. В этом году его сопровождали одинки-брагиевых и хранительских и хранительских и хранительских. Рыбцевые преодолели 67 километров. В 19 сентябре 1 метр приорвался подводным рейтингом радио и берегистые педагоги, а Отправилась в плавание с аквалангом Зейл-Терри. Влюбленная пара благоразумно ограничилась глубиной 63,5 метров. На 80 метров в глубину моря опустилась в 1962 году Лучиана Цивико из Италии. 82 метра этот потолок достигнут другой отважной спортсменкой Барбарой Жакобс из США. Но, пожалуй, титул самой глубинной аквалангистки принадлежит австралийке Катти Троуд. В сентябре 1965 года 17-летняя рекордсменка побывала на глубине 91 метра. К примеру, Кати трот последовала ее соотечественница Жоан Райли из Сиднея. Она установила личный рекорд – 73,5 метра. Трудные испытания выдержали осенью 1966 года четверо молодых финок и одна немка. Подруги-аквалангистки проплыли 170 километров. Курс пролег от финского города Турку до Мариенхамна на аландских островах. Целых 16 дней продолжался беспримерный женский кросс в пасмурных глубинах Балтики. Когда игра стоит свеч. Несколько лет назад от причала в Канна, держа курс в открытое море, отвалил небольшой катер. На борту его столпились репортеры, представители местных властей, руководители морского клуба в жоэн и главные герои этого дня, французский аквалангист Андре Балтик. «Корт-Латин» и «Пьер Лапорт». Дело в том, что незадолго до этого морской клуб пообещал послать своих аквалангистов на глубину 150 метров. Баллоны заряжались обычным сжатым воздухом. Свидетелями сенсации и должны были стать участники этого рейса. Но вот кораблик остановился, на палубу вынесли трос, размеченный через каждые 10 метров бирками, и торжественно опустили его за борт. Вслед затем тем Андре и Пьер Лапорт отправились под воду. Наступает томительное ожидание. Все то и дело смотрят на часы. Время как будто остановилось. Спустя 10 минут после спуска оба пловца появились на поверхности и, еле волоча ноги от усталости, поднялись по трапу. У Лапорта носом шла кровь несколько бодрей выглядел порт латин руки его крепко сжимали шесть последних меток указателей глубины от 100 до 150 пятися метров небывалый успех смущенные рекордсмены принимают поздравления журналистов однако отвечать на их вопросы не спешат все подробности завтра на пресс конференции отвечают корреспондентам организатора погружения и торопится подписать официальный акт об установлении нового рекорда в глубинах. На следующий день конверт с протоколом доставляют на пресс-конференцию.